Возвратившись в усадьбу, Шэдзин взял веревку и привязал Чэньда к столбу на площадке перед дому. Он принял решение поймать двух других главарей, передать всех их властям и получить обещанное вознаграждение. Затем Шэдзин, прежде чем отпустить по домам своих соратников, приказал подать вина и в знак благодарности всех угостил. Все пили и ликовали. Поистине правы те, которые называют тебя храбрецом, господин. Не будем рассказывать, сколько на радостях было выпито вина. Вернемся к двум другим главарям, Джу У и Ян Чуню, которые оставались в лагере. В тревоге гадали они, что могло случиться с теми, кто ушел. Наконец они послали несколько своих молодцов на разведку. Но те, издали увидев отступающих, и лошадь Чэньда, которую вели под усцы, кинулись назад в горы с громкими криками. Беда! Беда! Почтенный господин Чэнь не послушался советов других наших предводителей и поплатился жизнью. Джоу стал расспрашивать очевидцев и те кратко рассказали о схватке, закончив свой рассказ словами. Кто же может устоять перед отважным Шидзинем? Чэнь-да не послушался моих слов, произнес джуу потому-то и произошло несчастье. Тогда заговорил Ян-чунь. Нам нужно собрать все наши силы и двинуть на Шидзиня, как ты думаешь? «Нет, это тоже не годится», — отозвался джуу «Если уж он победил Чэньда, то лучше нам не тягаться с Шидзинем. У меня есть план разжалобить его. Если и это не поможет нам выручить Чэньда, то мы погибли». «Что же ты за план?» — спросил заинтересованный Ян Чунь. Джу У наклонился к нему и что-то прошептал на ухо. Потом громко закончил. — Иначе поступить нельзя. — Отлично! — воскликнул Ян Чунь. — Я отправлюсь с тобой немедленно. Времени терять нельзя. Теперь возвратимся к шить Шидзинью. Он находился в своем поместье, и гнев его еще далеко не утих когда внезапно он увидел своего слугу, стремительно вбежавшего к нему с криком. — Джу-у и Ян-чунь спустились с горы и идут сюда. — Ну что ж, я покончу и с ними, — заявил Шидзинь. — Сразу всех трех сдам властям. Скорее подайте мне коня. Он приказал бить в бамбуковой колотушки и народ снова сбежался к нему шедзинь вскочил на коня и едва успел выехать из поместья как увидел обоих главарей джу у и янчуня которые подходили к поместью приблизившись они смиренно стали на колени по их лицам ручьем струились слезы шедзинь спешился и грозно закричал что хотите сказать вы валяющиеся у моих ног Тогда Джуу у рыдая, воскликнул. Мы трое, ничтожнейшие из людей, всегда подвергались преследованию властей, и нам ничего не оставалось, как только скрываться в горах и заниматься разбоем. Когда-то мы поклялись, что умрем в один и тот же день. Может быть, мы и не обладаем мужеством и доблестью, нареченных братьев Гуань-Юя, Джан-Фея и лю Бея, о которых повествует Троецарствие. Но сердца наши так же слиты воедино, как у этих прославленных героев. Сегодня наш младший брат Чэнь-Да не послушался нашего совета. Он оскорбил ваше достоинство. Вы взяли его в плен, и держите в своем поместье. Мы не можем рассчитывать на вашу милость, и поэтому просим позволить нам умереть вместе с ним. Мы умоляем вас, достойный герой, передать всех нас в руки властей и получить за это положенное вознаграждение. Мы не затаим против вас обида. Что бы ни случилось, убейте нас, и мы умрем без ропота. Выслушав это и поразмыслив, Ши Цзинь сказал себе, «Если они действительно так благородны, а я сдам их властям и потребую за это награду, то все достойные люди будут надо мной насмехаться. Что станут они думать обо мне? Недаром с древнейших времен говорится, «Тигр не ест падали». В слух же он произнес, Следуйте за мной. Джуу и Янчунь нисколько не испугались и вошли с Ши Цзинем во внутренний покой его дома. Там они снова опустились на колени и настойчиво просили связать их. Ши Цзинь несколько раз приказывал им встать, но они отказывались сделать это. Из древли существует поговорка: «Умный поддерживает умного, храбрец распознает храбреца». Поэтому Шэдзинь сказала, «Я считаю ниже своего достоинства сдать властям людей такого душевного благородства. Что вы скажете, если я освобожу Чэнь-да и верну его вам?» «Не навлекайте на себя беды, Столь опрометчивым поступком ответил Джуу. Лучше уж передайте всех нас в руки властей и получите награду. Ноши Дзин с негодованием отверг это предложение. Я не могу совершить такой низкий поступок. Спрашиваю вас, согласны ли вы сесть за мой стол и откушать со мной? Есть мы «Не страшимся самой смерти», — промолвил джуу — «то станем ли мы опасаться вашего угощения?» Здесь намек на случай отравлений во время пиршества, характерные для того периода смут и дворцовых переворотов. Шидзинь, обрадованный их ответом, развязал чень-да и приказал слугам принести вина и мясо. Когда угощение было готово, он пригласил трех главарей к столу. Джу У, Ян и Чэнь -да от души поблагодарили Шэдзиня за его великодушие. По мере того, как они пили вино, их лица все более и более прояснялись. Когда все вино было выпито, они еще раз поблагодарили Шэдзиня и ушли в горы. Проводив их до ворот, Шицзинь возвратился в усадьбу. Теперь расскажем о том, как добравшись до своего лагеря, Джу У Чэнь Да и Янчунь стали держать совет. Джу У сказал: "Если бы мы не пошли на хитрость, мы больше здесь уже не встретились бы. Спасти Чэньда удалось только потому, что Шицзинь оказался человеком редкого благородства и отпустил нас. Нам надо скорее послать ему подарки, чтобы отблагодарить за великодушие и спасение нашей жизни. Без излишних подробностей скажем, что дней через десять 10... Вожаки разбойников приготовили тридцать лян золота в знак благодарности и под покровом темной ночи отправили дары в поместье Шидзятсюнь. В эту же ночь двое посланцев постучали в ворота усадьбы, и привратник доложил о них хозяину. Шидзинь, поспешно набросив на себя одежду, вышел за ворота и спросил, — По какому делу вы пришли сюда? Посланные ответили, «Трое наших предводителей послали эти скромные дары, чтобы отблагодарить вас за то, что вы не предали их смерти. Мы почтительно просим вас не отказываться принять их». С этими словами они вручили золото Шидзине. Вначале Шидзин не хотел брать подарки, но потом подумал про себя. «Если они прислали мне дар, с добрыми намерениями, то я должен принять его. И приказал слугам принести вина для посланцев. Те выпили вино и, получив от Шидзиня в награду немного серебра, возвратились обратно в горы. Прошло около месяца. Джу У снова позвал на совет двух своих приятелей, и на этот раз они решили подарить Шидзиню Несколько крупных прекрасных жемчужин, доставшихся им при последнем грабеже. Поздней ночью посланный отнес драгоценности в поместье. Шэдзинь принял и этот дар, но об этом больше говорить не станем Прошло еще полмесяца, и Шэдзинь, хорошенько подумав, решил, трудно завоевать большее уважение, чем то, какое проявляют ко мне эти трое. Надо и мне, в свою очередь, что-нибудь им подарить. На следующий же день он послал одного из своих крестьян за портным, а сам отправился в город, купил три куска красного шелку и велел портному сшить три стеганых халата. Кроме того, он приказал зажарить трех жирных баранов, и уложил их в деревянные короба. Был в поместье Шидзинья старший работник по имени вансы по прозвищу Краснобай. Так звала его вся деревня за болтливость и услужливость. Ему-то вместе с другим работником и поручил Шидзинь отнести короба с подарками в горный стан. Когда они пришли к горе, Разбойники, охранявшие лагерь, подробно допросили их, а затем провели к Джу-У и двум другим вожакам. Предводители очень обрадовались подарком, шелковой одежде, жирным баранам и вину. Слуг, принесших подарки, они одарили десятью лянами серебра и угостили вином. Каждый выпил более десяти чашек. Возвратившись в поместье, Они передали Шэдзинью сердечную благодарность трех атаманов. С тех пор Шэдзинь поддерживал с тремя предводителями постоянную связь и неоднократно посылал к ним вансы с подарками. Да и сам Шэдзинь не раз получал от них золото и серебро. Проходили дни за днями ш хотелось побеседовать с тремя предводителями и он пригласил их в ночь на пятнадцатое число восьмого месяца праздник осеннего урожая в свое поместье чтобы вместе полюбоваться на полную луну и повеселиться вансы отправился в горы и отнес письмо с приглашением на пир прочитав письмо жоу обрадовался приглашению и все трое обещали приехать они тут же написали ответ и наградив вансы пятью лянами серебра заставили его выпить более десяти чашек вина Спускаясь с горы вансы встретил разбойника который постоянно приносил в поместье подарки они обнялись и разбойник ни за что не хотел отпустить вансы пока не затащил его в придорожную харчевню, где они выпили еще десять с лишним чашек вина. После этого приятели расстались, и Вансы отправился обратно в поместье. Горный ветер бил ему в лицо, и хмель ударил ему в голову, он шел и качался из стороны в сторону, спотыкаясь на каждом шагу. Пройдя не более десяти ли, он вошел в лес, и, очутившись на полянке, покрытой густой зеленой травой, повалился и немедленно заснул. Случилось так, что в это время на склоне горы охотник лидзи расставлял селки на зайца. Он узнал вансы из поместья Ши Цзинь, подошел к нему и попытался поднять его на ноги, но не мог даже сдвинуть его с места. Вдруг он увидел, как из-за пояса ван выскользнуло серебро. Лидзи стоял и раздумывал. «Этот прохвост совершенно пьян. Откуда у него столько денег? И почему бы мне не взять у него хоть немного?» Тут Лидзи развязал пояс ван встряхнул его, и оттуда посыпались деньги, а вместе с ними выпало и письмо. Лидзи распечатал его и попытался прочесть. Он знал всего лишь немного иероглифов и смог разобрать только имена Джу У, Ян Чуня и Чень Да, и больше ничего не понял. Тогда он сказал себе, «Я только охотник». И когда бы это я мог прославиться? А предсказатель напророчил мне, что в этом году я разбогатею. Может быть, сейчас как раз подвернулся этот случай? Уездные власти обещают три тысячи связок медиков за поимку этих разбойников. А этот бездельник Шидзинь недавно, когда я пришел в его поместье, чтобы повидаться с Айтю, заподозрил меня не только в воровстве, но и в том, что я хожу за ним шпионить. А сам-то он, оказывается, водится с разбойниками. После этого Лидзи забрал все серебро и письмо и отправился в Хуаинь, чтобы донести нашей Дзине. А пока продолжим рассказ о посыльном вансы. Проспав на поляне до глубокой ночи, Он проснулся, когда на него упал лунный свет. В ужасе вскочил он на ноги и увидел вокруг себя одни лишь сосны. Ван пощупал пояс, но не обнаружил ни пояса, ни письма. Пошарив вокруг себя, он нашел в траве лишь пустой кошелек. С отчаянием он даже заплакал и прошептал. Серебро, пропадя оно пропадом, но как быть с письмом? Кто мог взять его? Он долго хмурил брови и размышлял, что ему теперь делать. — Если я приду в поместье, — рассуждал он, — и скажу, что потерял письмо, господин мой рассердится и уж, конечно, прогонит меня. Лучше сказать, что ответа не было. Откуда же он может узнать? Приняв такое решение... Он помчался, словно на крыльях, и когда на рассвете вошел в деревню, прошла уже пятая стража. Увидев его, Шидзин спросил, — Почему тебя так долго не было? Ван Се отвечал, — Когда я пришел в горы с вашим поручением, три предводителя до полуночи не отпускали меня из стана и заставляли пить с ними вино, поэтому я так задержался. «Есть ли ответ на мое письмо?» — продолжал расспрашивать Шидзи. «Предводители хотели было написать вам», — произнес Ван Сы. «Но я сказал, что если они наверняка придут на ваш пир, то нечего и писать. К тому же я изрядно выпил и боялся дорогой потерять письмо. Это была бы не шутка». Услышав такие слова... Шидзинь обрадовался, но заметил. — Не зря тебя прозвали Краснобаем. Ты и в самом деле за словом в карман не полезешь. вансы и тут нашелся. Разве осмелился бы ваш жалкий слуга где-нибудь задержаться? Я не останавливался в дороге, а назад просто бежал. — Ну, раз гости придут, — сказал Шидзинь так пошли человека в город за вином и фруктами. Вскоре наступил праздник осеннего урожая. В тот день погода была прекрасная, и день приказал зарезать большого барана, более сотни кур и гусей, и приготовить множество вина и яств для пира вечером три предводителя приказав своим удальцам охранять стан во время их отсутствия вооружились мечами и в сопровождении человек пяти пешком спустились с горы и отправились в поместье Шидзиня. Шидзинь встретил их и после церемонии приветствий попросил пройти в сад где уже был накрыт стол усадив гостей на почетные места Сам хозяин сел против них. Затем он приказал закрыть все ворота. Слуги наливали вино и нарезали баранье мясо. Пока не пировали, на востоке поднялся круглый диск луны. шесть день и три предводителя сидели за столом, радуясь празднику, болтая о разных вещах, о старинных легендах, о новых сказках. Внезапно за стеною послышался шум, замелькали зажженные факелы. Шидзинь испуганно вскочил со своего места. Быстро выйдя из-за стола, он сказал, «Мои добрые друзья, прошу вас пока оставайтесь здесь, а я пойду и посмотрю, что случилось». Приказав слугам не открывать ворот, сам он по лестнице поднялся на стену и взглянул вниз. Там он увидел начальника уезда хуаин верхом на коне в сопровождении двух начальников стражи и три или четыре сотни вооруженных стражников, окруживших поместье. Шэдзиния и его гостей, главарей разбойников, охватила отчаяние. Они увидели, как при свете факелов сверкали отточенные наконечники пик, Острия мечей, пятиконечные вилы и другое оружие, выросшие вокруг стены, как конопля. Начальники стражи кричали, «Держите разбойников!» Если бы этот отряд не пришел схватить Шитьзиня и предводителей разбойничьего стана, то и Шитьзиню не пришлось бы убить нескольких человек, и завязать отношения со многими добрыми молодцами. Вот уж поистине, прибрежье в зарослях густых, войска пришли туда, под тенью лотосов речных, готовились сюда. О том, как избежали опасности Шидзинь и три разбойничьих атамана, рассказывается в следующей главе.